Старая площадь, ЦК КПСС. В отсутствие Хрущева срочное заседание Президиума ЦК вел Михаил Андреевич Суслов. «Где наш министр иностранных дел выяснили?» — спросил он. «В театре опереты?» — доложил помощник. Суслов распорядился. «Найдите его в театре, попросите мне перезвонить». Он повернулся к присутствующим. «А пока что продолжим обсуждение». Докладывал Громыко. Внезапное решение президента Египта Насра национализировать Суэцкий канал враждебно воспринято Англией и Францией. Они созывают в Лондоне конференцию стран, заинтересованных в использовании Суэцкого канала. По нашим сведениям, одновременно готовится военная операция против Египта. Тем временем, взволнованные ответственным поручением администраторы театра опереты отыскали Шипилова в зрительном зале». «Дмитрий Трофимович, вас срочно к телефону». Министр иностранных дел прошел в комнату директора театра. Набрал номер секретариата Суслова. Михаил Андреевич пребывал в хорошем настроении. «Говорят, вы в театре. Что-нибудь интересное?» «Да, такая легкая музыкальная комедия», — осторожно ответил Шипилов. Суслов демонстрировал исключительную любезность. «Если вы в состоянии оторваться, может быть, приедете?» Иисуслов обратился к Андрею Андреевичу. «Продолжайте, товарищ Громыко. Президент Насар не хочет ехать на конференцию в Лондоне. Полагаю, это неверная позиция. Нам следует в аккуратной форме рекомендовать ему поехать и самим отправить делегацию». «Зачем нам в этом участвовать?» сказал кто-то из членов президиума ЦК. «Нам надо проводить свою линию». Громыко объяснил. «Ни одно крупное международное событие не должно проходить без нашего участия. Мы должны приучить мир. Без нас ничего не решается». Появился Шипилов. Суслов сразу спросил его. «Ваше мнение, участвует ли нам в лондонской конференции о судьбе Суэцкого канала? Если ехать, то только для того, чтобы разоблачить колонизаторский характер конференции». «Мы же хотели пригласить Насара в Москву», — вспомнил Суслов. Громыко доложил. «Наш посол навестил Насара дома. Президент Египта ответил, что принимает приглашение, хотя доверительно рассказал, что страдает морской болезнью и еще до посадки в самолет почти падает в обморок». Суслов вмешался. «Мы готовы отправить за ним наш самолет, если он пожелает». Громыко пояснил. Посол сделал это предложение египетскому президенту. Нассер ответил, что он благодарен, но намерен лететь на своем самолете британского производства. Отметил, что именно в этом самолете он не страдает от морской болезни. Нассер похвалил английский самолет за комфорт, скорость и отсутствие шума и вибрации. Суслов заключил, «Мы должны быть готовы к тому, что на Ближнем Востоке вспыхнет война». «Надо прогнозировать ее последствия, политические и экономические. Явно поднимутся цены на нефть, я доложу Никите Сергеевичу. После этого примем окончательное решение».